Глава 22. Встреча со сверхличностью. Итак, что же это сверхличность из себя представляет? Это некий общий знаменатель всех людей, которыми я был или была во множестве своих жизней, или моё вечное я, которое не рождается и не умирает. Примечание. В книгах по эзотерике можно часто встретить термин высшее я. которая обозначает примерно то же самое. Но поскольку разные авторы придают этому понятию разный смысл, иногда совсем другой, чем у меня, то я буду использовать своё название. Каждый раз после смерти в очередной жизни и нахождения на том свете я встречаюсь со своей сверхличностью и на время становлюсь ей. А потом от неё отделяется частица, которая будет новой мной в следующей жизни. При этом сама сверхличность, конечно же, никуда не пропадает. Просто тот её кусочек, который живёт очередную жизнь на земле, почти не чувствует связь с ней. Моё сознание, как впрочем и у всех остальных людей, одновременно находится и в текущей личности, и в сверхличности. Просто человеку сложно понять эту одновременность и многомерность. Но вернусь к своему рассказу. И так после посещения нирваны меня стало притягивать к своей сверхличности, и я понимал, что вот-вот сольюсь с ней. Так, собственно, и произошло. В тот момент у меня не было тела и вообще каких-либо ощущений, связанных с ним, одно чистое сознание. На момент слияния со сверхличностю, тем не менее, я буквально почувствовал, оно было как мгновенная и очень мощная вспышка. Я четко понял, насколько мое сознание расширилось в этот момент. как будто раньше я был одним процентом от чего-то, а теперь превратился в 100%. Мои дальнейшие ощущения описать будет очень непросто по многим причинам. Первая и основная из них — многомерность. Поскольку в тот момент я подключился к единой базе или колыбели всех своих личностей, то у меня появилась возможность ощущать их все и одновременно. Вторая причина время перестало в тот момент существовать, то есть наступило понимание, что настоящее, прошлое и будущее это всего лишь игра нашего сознания. Очень грубый пример. Мы сидим в кинотеатре и смотрим фильм. Нам его показывают, и мы не можем поставить его на паузу, перемотать, поменять и так далее. Мы всего лишь зрители. Именно таким зрителем является отдельная наша личность. А у сверхличности есть доступ к огромному количеству фильмов. При этом она же их режиссёр и знает их наизусть. Может включить любой из них, начиная с любого места, перемотать, заменить или даже отправить в архив. В общем, в тот момент я стал своей сверхличностью и почувствовал на себе её ощущения и заботы. Сверхличность оценивала результаты очередного воплощения, то есть то, насколько тот самый парень из американской глубинки справился с поставленной задачей. Пришло понимание, что воплощение вышло довольно скомканное, многое из запланированного не удалось, а что-то пошло не по плану. К примеру, уже с середины жизни нужно было начинать духовное развитие, то есть разбираться в окружающем мире и в себе самом. Сверхличность всеми силами пыталась связаться с тогдашним мной, как-то растормошить и разбудить, но безуспешно. В ход шли сигналы подсознания, несколько раз сформировались нужные события, но меня это не пробрало. Вообще, с уровня сверхличности очень тяжело видеть, как план очередного воплощения идет на смарку, ведь в него вложены силы и надежды, а очередная личность так увлечена земными заботами, а если совсем честно, то всякой ерундой, что ничего не слышит и живет как во сне. Такое случалось со мной неоднократно. Очень многие мои воплощения не оправдали надежд и чаяний сверхличности, и это было печально. К очередной жизни у сверхличности было отношение примерно как к рождению ребёнка, то есть нужно было сознательно отделить от себя часть и отправить её вниз, в земной мир. А потом, когда воплощение закончится, принять это повзрослевшее дитя и вобрать его обратно в себя. Прежде всего, у сверхличности нужны были две вещи — Новый опыт и новые знания. Но с этим, к сожалению, у многих моих личностей бывали проблемы. То есть нового опыта и знаний они получали гораздо меньше, чем изначально планировали. Основным препятствием для этого были так называемые кармические долги. К примеру, я плохо поступал или поступала с другими людьми, и мне за это прилетала карма. В будущем плохо поступали уже со мной. Я же вместо того, чтобы простить обиду или хотя бы принять ситуацию, начинал в ответ мстить, и так пошло-поехало. Негатив накапливался как снежный ком. Завязывался кармический узел, я бесконечно страдал и причинял страдания в отношениях с одними и теми же людьми. С позиции сверхличности это выглядело как жутко нелепый и абсурдный слив энергии, который ничего не приносил взамен. К тому же, это почти полностью тормозило развитие. В некоторых жизнях плохой кармы накапливалось столько, что всё время уходило на её отработку. Нового опыта почти не было, одни и те же дряздги, разве что внешняя обстановка и роли менялись, а суть была та же. И с обучением в таких случаях было плохо. Тяжёлая карма не давала развить таланты, а выводов из негативных ситуаций я тоже обычно не делал или не делала. В итоге они повторялись много раз, а толку от этого было мало. Один негатив и озлобление. Так, конечно, было далеко не во всех жизнях, но всё же многие воплощения моя сверхличность считала неудачными. С её стороны это выглядело как ребёнок, в которого были вложены любовь и много сил, а он не оправдал надежд. Всё это нужно было ещё раз понять и осмыслить перед рождением новой личности, чтобы попытаться вложить в неё хотя бы часть нужных идей и знаний. И главное, чтобы она не стала повторять прошлые ошибки. К сожалению, на уровне сверхличности не было той благодати и слияния со всем миром, как в нирване. Скорее наоборот, было ощущение, что впереди много работы и важных задач, и что уровень развития и энергии далеко не тот, какой нужно. Его необходимо повышать всеми силами. Со стороны сверхличности очередное воплощение выглядело как инвестиция. То есть новой личности передавалась часть доступной энергии, и её нужно было потратить с пользой, а не разбазарить зря. В моей предстоящей жизни были некоторые плюсы по сравнению с прошлыми. Ощутимая часть плохой кармы была уже отработана. Самая жуть осталась в прошлом. Вдобавок итоги прошлой жизни сформировали не самые плохие варианты будущих событий. Поэтому решено было рискнуть и вложить в новую личность больший потенциал, чем во многие предыдущие.